Правила одежды, внешний вид. Старуха подскочила. Нечистая ты сила, и швы расслоились дурною. Всё лается со мною, только ветер в голове. Не серчайте, есть утеха. Вот ещё одна прореха вдоль каймы на рукаве. Найтхард фон Роенталь. Перевод гребельный. Разумеется, дамы старались как могли, перещеголять друг друга, но при этом уважающая себя леди должна была знать меру. К примеру, ей было негоже излишне открывать плечи и грудь. Также она старалась, чтобы никто не увидал её ноги. Даже перед доверенными слугами женщина не могла показаться без одежды, так как они вполне способны потом рассказать об этом своим знакомым и дурной молвы не избежать. Так как мода в то время не менялась столь стремительно, как это происходит теперь, неудивительно, что зачастую девушка донашивала вещи после матери и сестёр. Одежда того времени была достаточно свободной, тем не менее, выбирая наряд, дама должна была руководствоваться тем, что подходит к её телосложению и сообразуясь с обстоятельствами, например, холодно ли тепло на улице, едет она на охоту, бал, венчание, или просто гуляет с подругами и служанками. Руки дамы непременно должны быть чистыми, ногти подстриженными и светлыми.